Введение «Нет на Земле ничего такого, чего вы не могли бы иметь, стоит только принять факт, что вы можете обладать желаемым». Роберт Колье Правда о вас Спешу сообщить вам хорошую новость. Вы во всех отношениях замечательный человек. Вы заслуживаете прекрасной жизни, полного успеха, счастья, радости и волнующих событий. Вы имеете право на счастливые отношения, крепкое здоровье, любимую работу и финансовую независимость. Обладать всем этим – ваше неотъемлемое право, данное вам с рождения. Вы созданы для успеха и сконструированы таким образом, что можете и должны обладать большим самоуважением, чувством собственного достоинства и гордиться собой. Вы невероятны и удивительны. В истории человечества и на всей Земле не найти другого такого же человека. Вы обладаете абсолютно неповторимыми талантами и способностями, которые, если грамотно раскрыть их и правильно применить, могут принести вам все, что вы только не пожелаете. Вы живете в самое прекрасное время и окружены массой возможностей, которые помогут вам реализовать свои мечты и планы. Единственные реальные препятствия на пути к тому, кем вы можете стать и чем можете обладать, те рамки, в которые вы сами себя загоняете посредством собственных мыслей. Ваши перспективы на самом деле неограничены и безпредельны. Реализуйся. Как вы отреагировали на предыдущие слова? Скорее всего, весьма неоднозначно. Во-первых, вам понравилось произнесенное, и вы ощутили острое желание, чтобы все ранее сказанное действительно относилось к вам. Но в то же время вы наверняка почувствовали скептицизм и недоверие. Даже если вы на самом деле остро желаете вести прекрасную, здоровую, счастливую жизнь в процветании и довольстве, когда вы прослушали предыдущий параграф, ваши «сомнения и страхи» тотчас же вынурнули из вашей души и напомнили, почему эти мечты и цели не могут быть реализованы. А значит, самое время присоединиться к нам. Вступайте в клуб, вливайтесь». Именно подобное ощущение я испытывал много лет назад. Хотя я страстно желал достичь большого успеха в жизни, я не обладал никакими особыми умениями, не имел образования и нормальной работы. У меня абсолютно не имелось никаких мыслей, как улучшить свою жизненную ситуацию. Я чувствовал себя пойманным в ловушку несоответствия, грандиозные идеи с одной стороны и ограниченные ресурсы и возможности с другой. Но потом я открыл для себя ряд выдающихся принципов, которые обуславливали все великие успехи и достижения. И моя жизнь изменилась раз и навсегда». Доказав справедливость этих законов и принципов на примере собственной блестящей судьбы, я начал читать лекции и тренировать других людей, чтобы они тоже применяли эти идеи на практике. С тех пор я провел больше двух тысяч выступлений и четырехдневных семинаров в 24 странах, которые посетило в общей сложности более двух миллионов человек. Большинство из них, впервые услышав об идеях оптимизма и возможностей, тоже отнеслись к ним скептично, пока не узнали то, о чем вы услышите далее. Новое знание изменило их жизни, а вскоре оно изменит и вашу. Основополагающий принцип. Возможно, самый важный принцип духовного и умственного развития, когда-либо сформулированный человеком, звучит так. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Ваш внешний мир в большей степени является зеркальным отражением вашего внутреннего мира. То, что проявляется у вас вовне, есть отражение того, что происходит внутри вас. Вы можете легко оценить внутреннее состояние человека по его внешнему виду в любой момент времени. По-другому просто не бывает. Мысли материальны. Ваш мозг – невероятно мощная штука. Ваши мысли контролируют и определяют почти все, что происходит с вами. Они могут повысить или понизить частоту вашего сердцебиения, улучшить или нарушить пищеварение, изменить химический состав крови, помочь вам заснуть или же заставить бодрствовать всю ночь. Ваши мысли могут опечалить или обрадовать вас. Иногда переход от радости к печали и наоборот происходит за считанные секунды. Они могут привести вас в возбуждение или сделать рассеянным и депрессивным. Они могут обеспечить вам популярность или сделать изгоем в социуме, превратят в уверенного в себе или легко ранимого, позитивного или негативного человека. Ваши мысли могут заставить вас почувствовать себя слабым или всесильным, сделать жертвой или агрессором, героем или трусом. В материальной жизни мысли могут принести вам успех или неудачу, обеспечить процветание или нищету, заставить окружающих уважать или игнорировать вас. Ваши мысли и вызываемые ими действия определяют всю вашу жизнь. И наше счастье, они полностью находятся под нашим контролем. Мысли, чувства и желания. Каждый человек представляет собой сложный коктейль из мыслей, чувств, отношений, желаний, образов, страхов, надежд, сомнений, мнений и амбиций. Состав такой гремучей смеси постоянно меняется, и порой это происходит каждую секунду. Каждый из приведенных ранее элементов вашей личности влияет на остальные иногда непредсказуемым способом. Вся ваша жизнь есть результат переплетения и взаимодействия этих факторов. Ваши мысли генерируют картинки, образы и эмоции, которые их сопровождают. Те, в свою очередь, создают настроение и провоцируют определенные действия, а они приводят к конкретным последствиям и результатам, которые и определяют ваше существование. Когда вы думаете об успехе и уверенности, то чувствуете себя сильнее и компетентнее, и работаете лучше, чем бы ни занимались. Но если зацикливаетесь на том, как не совершить ошибку или не попасть в просаг, ваши результаты будут только ухудшаться, независимо от того, насколько вы хороший специалист в своей профессии. Картинки и образы из вашего воображения или из внешней среды влияния рождают идеи, эмоции и настроения, которые им соответствуют. Затем они влекут действия, приносящие определенные результаты и плоды. Мысль о каком-либо человеке или ситуации может заставить вас немедленно почувствовать себя счастливым или грустным, воодушевленным или рассерженным, любимым или одиноким. Настроение, действия и эмоции. Ваши отношения и настроения, положительное или негативное, конструктивное или деструктивное, вызывают те или иные образы, эмоции и действия, которые влияют на вашу жизнь и отношения с людьми. А настроение и отношения, в свою очередь, базируются на предыдущем опыте и базовых установках, как все должно быть устроено в мире. Действия также влекут за собой эмоции и настроения, которые идут рука об руку друг с другом. По закону реверсивности вы можете на самом деле проложить свой путь в чувствах сообразно с вашими поступками. Ведя себя так, будто вы уже являетесь счастливым, оптимистичным и уверенным в себе человеком, вы вскоре начнете чувствовать себя соответствующим образом. Но если действие находится под вашим прямым контролем, про эмоции такого сказать нельзя. Все внешние аспекты вашей жизни сами по себе нейтральны. Только смысл, который вы им придаете, определяет ваши настроение, эмоции и реакции на них. Если вы измените отношения, точку зрения к какой-либо сфере вашей жизни, следом изменится и то, как вы чувствуете и ведете себя в этой области. И поскольку только вы в состоянии решать, как именно и о чем стоит думать, только вы и обладаете способностью осуществлять полный контроль над своей жизнью. Подвергайте сомнению свои убеждения. Закон веры гласит... Во что вы верите с наибольшей истовостью, то и становится вашей реальностью. Каждый человек поступает сообразно своим глубочайшим и наиболее твердым убеждениям, неважно, истинны они или ложны. И все верования, установки и взгляды являются приобретенными. Ведь изначально у вас их вообще не было. Верования в большой степени определяют реальность. Вы не верите в то, что видите, а скорее видите то, во что верите. Вы можете придерживаться жизненно утверждающих убеждений, которые делают вас счастливым и оптимистичным, или негативно относиться к себе и своему потенциалу, собственноручно воздвигая барьеры, которые мешают реализовать вам все, что для вас действительно возможно. Наиболее вредные и разрушительные убеждения, которыми только может обладать человек, – самоограничивающие верования. Такое мнение о себе и своем потенциале сдерживает развитие любой личности. В большинстве случаев оно ошибочно и является результатом внушения, зачастую родом из раннего детства, когда ребенок принимает без вопросов и сомнений все, что родители закладывают ему в подсознание. Даже если внедренная установка совершенно не соответствует истине, но вы верите в собственную ограниченность и несостоятельность в каком-то аспекте жизни – например, обретение крепкого здоровья и счастья, обладание большим богатством, она становится правдой вашей жизни. Как писал Ричард Бах в книге «Иллюзии» «Отстаивайте свои ограничения, потому что, конечно же, они являются частью вас». Человек как живой магнит. Согласно закону притяжения, каждый человек представляет собой своеобразный «живой магнит», неизменно притягивающие в свою жизнь людей, идеи, возможности и обстоятельства, которые находятся в гармонии с доминирующими в его, ее голове мыслями. Когда ваши мысли положительны и оптимистичны, а в голове крутятся образы любви и успеха, вы создаете силовое поле, которое притягивает к себе те самые вещи, о которых вы думаете. Закон объясняет, почему вам не нужно заморачиваться тем, откуда возьмется все, о чем вы грезите – Если ваш разум станет четко и ясно концентрироваться на том, что вы хотите получить и воздерживаться от мыслей о нежелательном, вы привлечете в свою жизнь все, что вам требуется для достижения целей, именно тогда, когда вы будете к этому готовы. Измените свое мышление, и вы измените свою жизнь. Единственное реальное мира. Бертран Рассел, английский философ, однажды сказал, Лучше всего доказывает осуществимость чего бы то ни было, то, что это уже удалось сделать другим людям. В Новом Завете Иисус учил измерять степень эффективности любого принципа следующим образом. По делам узнаете вы их. Другими словами, единственный вопрос, который вам нужно задать, когда речь заходит о той или иной идее, работает ли она, приносит ли она желаемые результаты. Экономист Милтон Фридман, получивший Нобелевскую премию, сказал «Единственная истинная мера эффективности теории или идеи заключается в возможности производить точные прогнозы на их основе. И у меня для вас еще одна хорошая новость. Идеи и принципы, о которых вы скоро узнаете, опробованы и доказаны опытным путем на реальных примерах из жизни миллионов людей. Сами по себе, как и все принципы на свете, они нейтральны». Природа не выбирает любимчиков. Она ко всем относится одинаково. Какое зерно вы бы не посадили в землю, оно обязательно вырастет при наличии нужных условий. Какую бы мысль вы ни заложили в свой разум, природа точно так же взрастит и ее. Все в ваших руках. Выбирайте свои мысли. Успешные люди мыслят более эффективно, чем менее удачливые собратья. Они практикуют несколько иной подход к собственной жизни, к отношениям, целям, проблемам и опыту, и он отличается от подхода, который предпочитают остальные люди. Они сеют лучшие семена и в результате пожинают лучшую жизнь. Если вы научитесь думать и действовать как успешные, счастливые, здоровые и процветающие люди, то вскоре сможете наслаждаться такими же плодами, какие в изобилии имеются у них уже сейчас». Когда вы измените свое мышление, вы измените и свою жизнь. Природа не понимает шуток. Она всегда честна, всегда серьезна и всегда сурова. Она всегда права, а ошибки и промахи совершаются людьми. Она презирает человека, не способного оценить ее, и только понимающим искренним и чистым она покоряется и открывает свои секреты. Иоганн Вольфганг Гёте